сорок три. Они отправились в погоню сразу после полудня. В прошлом году я получил значок за выслеживание животных, сказал Ньютон, чтобы разрядить обстановку. Но знаешь, значков за выслеживание людей не дают. Они решили обыскать главную тропу. Шелли не мог уйти слишком далеко. Перед выходом ребята доели оставшуюся чернику, ту, что предназначалась для Ифа. Ягоды на вкус были горькими, но мальчишкам нужны были силы. Ньютон положил в рюкзак полевой журнал, карту острова, веревку и фонарик. Макс отломил увязаветку, она была такой же толстой и длинной, как ручка швабры. Конец он заострил, превратив палку в копье. Не хочу, чтобы он приближался к нам, Ньют. А как же мы получим свечи? Может быть, получится убедить его бросить их нам. Думаешь? Не углядел сомнением, а не мог он их тоже проглотить. На этой безрадостной ноте они и отправились в путь. Солнце скрылось за пепельными тучами, температура резко упала, дневной свет начал меркнуть. Ребята смертельно устали еще до того, как сделали первые шаги по крутой тропе. Знаешь, я видел его вчера ночью, признался Ньютон. Шелли, он приходил, пока ты спал. Погоди, что? Зачем? Макс недовольно вздрогнул. Что он делал? Просто сидел на корточках, н ну, узнаешь, наблюдал в своем обычном стиле. А ты что-нибудь сделал? Ньютон покачал головой. Я тоже просто следил за ним. Честно говоря, я подумал, что было бы не так уж и плохо, если бы он умер здесь. Знаю, звучит ужасно, но... Ньютон выдержал взгляд Макса. А тут Мельком заметил не в первый раз за последние несколько дней кремниевый стержень, который прятался в Ньюте, неожиданный для того, кто обычно падает на спину и показывает свое мягкое брюшко. Если бы у Макса спросили, кто еще выстоит после всего этого, он бы назвал Кента и, может быть, Ифа. Но у Ньютона был тот самый взгляд выживальщика и дело не в заработанных им значках. Не в том, что он лучше всех умел разжигать огонь, такими внутренними ресурсами, как у Ньютона, ни кто из остальных ребят просто не обладал. Даже сам Макс, когда тебя всю жизнь дразнят, приходится отращивать довольно толстую кожу. Я не о том, что мы должны навредить ему, произнес Ньютон. Когда вернемся, надо рассказать полицейским, что он все еще здесь и болен. Возможно, они смогут что-нибудь сделать. Я понял. Я просто говорю, что если они не успеют вовремя, давай не будем об этом, ладно, Ньют? О чем же нам говорить? Ну не знаю, может о еде? Ньют ухмыльнулся. Хорошо. Они перечисляли все, что нравилось: персиковый коблер из закусочной Фриды, который приносили шариком подтаившего ванильного мороженого. Бифштекси толщиной в два дюйма, покрытые тающим жиром, который отец Макса готовил на ежегодном летнем барбекю, творение пицерии ц Сэми м в Тинише. За доставку в Норт-Пойнт нужно было доплатить пять баксов, но даже один слегка жестковатый кусочек, покрытый маленькими острыми пепперони и сыром моцарелла, того стоил. О, взволнованно воскликнул Ньютон. к а н о л и и з б у л о ч н о й стеллы, самые лучшие! Он вскинул руки с таким видом, словно окончательно разрешил какой-то трудный спор, выдав неподлежащий сомнению факт. Снаружи хрустящая, внутри сладкий сыр и шоколадная крошка. Раскусываешь и начинка просто. Его язык медленно в ы с у н у л с я изо рта, выплескивается, растекается по вкусовым рецепторам. Я сейчас бы миллион таких съел. Макс наклонился, схватившись за живот. От восторженных речей Ньютона у него слегка закружилась голова. Черт, может, нам стоит поговорить о чем-нибудь другом? Они нашли нарускунца. Это стало ясно по запаху. И то, что могло быть лисий тропой, но никаких следов Шели. Ребята спорили о том, где он мог прятаться и прятался ли вообще. Вдруг он крадется за нами, предположил Макс, и это чертовски их напугало. Мы должны довериться нюху. сказал Ньютон, как т у к а н ц э м понимаешь? Примечание: т у к а н ц э м мультипликационный персонаж рекламирующий хлопья для завтрака Fruit Loops, который способен учуять их на большом расстоянии. Конец примечания. Незнакомец, скаут-мастер Тим и даже Кент, все они начинали сладко пахнуть, верно? Мерзко и сладко. Макс кивнул. Ага, как что-то сгнившее. к а к будто кого-то с т о ш н и л о после того, как он съел на ярмарке два рожка сахарной ваты и залез на зипер. Да, наверное, вроде того. Так что если мы п о ч у е м этот запах, то будем знать, что ш е л и уже близко. Отлично. Солнце на западе опускалось все ниже. Сумерки сильнее и сильнее сгущались на горизонте. Из-за холодного ветра ребята сутулили плечи. Ньютон рассмеялся и произнес: Знаешь? Мама меня убьет, когда все это закончится. Максу нравилось, что Ньютон продолжает думать таким образом. По-прежнему представляет, что все это закончится, что когда-то они окажутся дома в безопасности. Зачем ей, Ньют? За что убивать-то? За все это? За то, что ввязался? Мы ни в чем не виноваты, Ньют. Просто с нами случилась жуткая история. Да знаю, я знаю. Мама просто иногда такая, слишком заботливая, понимаешь. Прямо с ума сходит. Помнишь, нам надом задавали проект с мучным младенцем? Конечно, Макс помнил. Учительница дала каждому по бумажному пакету с мукой, чтобы ребята заботились о нем как о ребенке. Кое-кто из учеников не воспринял задание всерьез. Ив сбросил мучного младенца с крыши школьной подсобки и улюлюкнул, когда тот взорвался на площадке для игры в классике. Кент обмотал весь пакет клейкой лентой, чтобы не было разрывов. Услышав об этом, учительница нахмурилась. Ты ведь не станешь заклеивать скотчем настоящего ребенка, правда? спросила она у Кента. Да неужели? ответил Кент с наглой улыбкой, вызвав у остального класса смешки. Я правда старался хорошо ухаживать за своим, сказал Ньютон, нарисовал на пакете лицо и все такое. Но дело в том, что у меня потные руки. Это патология. Ступни и подмышки тоже потные. Ничего не могу поделать. Каждый раз, когда я прикасался к пакету, тот становился мокрым. Потом начал разваливаться на части. Я велел себе перестать возиться с ним, но ничего не мог с собой поделать. Всё время прикасался просто, чтобы убедиться, что он на месте и в безопасности. Пакет слегка надорвался, потом ещё немного, пока наконец совсем не развалился. Мой мучной младенец. Вроде как умер, наверное, я его убил. Это просто дурацкий пакет с мукой, Ньют. Ньютон с к о р ч и л гримасу, которая означала: н и ч е г о т ы не понял, чувак. Я просто говорю, что иногда чем больше о чем-то заботишься, тем больше вреда наносишь. Не н а р о ч н о же, понимаешь? В конечном итоге причиняешь боль тому, кого любишь только потому, что слишком стараешься. Вот что иногда делает со мной мама. Она так хочет, чтобы я был в безопасности, что это как ни странно мне же в конце концов и вредит. Но знаешь, я все понимаю. Наверное, нет на свете ничего тяжелее, чем заботиться о ком-то, стараться сделать так, чтобы он не пострадал. Цвет неба уже напоминал сильный кровоподтек. Когда Макс уловил первые нотки сильной сладкой вони, чувствуешь запах? – прошептал он. Ньютон кивнул. Откуда он? Ребята задрали носы ц е л я с ь в то место, из которого казалось исходил запах. п о л о с т ь в усыпанном сланцем склоне холма. Они отошли подальше, чтобы выработать план действий. Может, нам стоит покричать ему? – спросил Макс. А вдруг он спит? Зачем будить? Мы можем просто вытащить у него свечи. Прямо из кармана. Если они там лежат, то, думаю, так и придется сделать. Ладно, хорошо. Макс несколько раз с у д о р о ж н о вздохнул. Но что, если он не спит? Что, если станет сопротивляться? Ты спрашиваешь, должны ли мы причинить ему вред? Ну, не знаю. Думаю, должны. То есть, ты ведь уже треснул его по голове, так что. Ньютон закусил губу. Будем надеяться, что он уже спит. Камень, ножницы, бумага. На то, кому войти первым? Рука Ньютона, опустившись, сжалась в кулак. Рука Макса легла плашмя. Бумага била камень. Забудь, сказал Макс. Мы спустимся плечом к плечу. Ньютон покачал головой. Слишком муска. Да и вообще, уговор есть уговор.